Глава двадцать седьмая. Колумбия. Верховье реки Энерида. — Сядь, — сказал Рэй Клементине, я хочу серьезно с тобой поговорить. Девочка, прижимая к себе большую куклу, из-под лобби смотрела на пилота. Он взял ее за локоток и заставил сесть на скамейку. Опустился перед ней на корточки и стал пристально смотреть ей в глаза. С сегодняшнего дня ты должна называть меня папой, сказал он. Клементина насупила брови и еще крепче прижала куку к себе. Почему ты молчишь? спросил Рай. Ведь ты хочешь, чтобы у тебя был папа, правда? А я буду очень хорошим папой. Ты не забыла, как мы с тобой запускали воздушные шары. А как я катал тебя на самолете? Клементина молчала. — И твой дедушка согласен, — продолжил Рай. — Он очень старый и скоро умрет. И если у тебя не будет папы, то ты останешься совсем одна среди крокодилов и змей. — Ты хочешь остаться одна, Клементина? — Он не умрет, — ответила девочка. Голова куклы с пышной прической наполовину закрывала ее лицо. Казалось, Клементина хочет спрятаться от рая. Умрет, заверил Рай. В этом ты можешь не сомневаться. У меня уже есть папа, сердито выкрикнула Клементина. Это тебе дедушка сказал? спросил Рай и схватил Клементину за плечи. Он ошибается, понимаешь? У тебя нет папы. Твой папа умер. Мой папа сильный. — И храбрый. — Сильные и храбрые тоже умирают, девочка. — А разве я не храбрый? — Я такой же храбрый, как твой отец. — Но ты черный. — Это нехорошее слово, — Клементина, теряя самообладание, произнес Рай. Крепче сжимая плечи девочки. — Так говорят расисты. — Все люди — братья. У нас одного цвета кровь. — Пусти мне больно! — звонко крикнула Клементина и, вырвавшись, побежала по газону. За этой сценой Августина наблюдал через жалюзи в своем окне. Он стонал от бессильной ярости. Потом схватил со стола медную статуэтку, изображающую храм солнца инков, и швырнул ее в стену. «Негодяй — Негодяй! — крикнул он. — Я убью его! Дверь отворилась, и в кабинет вошла медсестра в голубом халате и на крахмаленном коронавидном чипце. В руках она держала поднос со стаканом воды и таблетками. — Вы хорошо себя чувствуете? — спросила она. На коричневом лице ничего не выражающее улыбка. Ослепительно белые зубы, черные широко раскрытые глаза излишне длинные искусственные ресницы. Августина смотрел на медсестру с ненавистью. Эта разрисованная кукла улыбалась всегда, как бы Августина себя не чувствовал. Он знал, что с такой же улыбкой она будет смотреть на его агонию. — Ваше лекарство, — сказала она. Августина не мог отвести взгляд от подноса. Идеально чистый стакан с водой тонкая японское блюдце с тремя таблетками. Медсестра сделала еще шаг. — Ваше лекарство. Августина сжал кулаки и силой ударил под нищу подноса. Раздался звон битой посуды. Поднос с грохотом упал на пол. — Простите, — продолжая улыбаться, сказала медсестра. — Какая я неловкая. Я сейчас все уберу. «Не надо», — сказала Августина, — «уходите». Она сделала книксон Августина не сводил взгляда с ее глаз. Какие они жестокие и холодные. Что у нее на уме? Что это за таблетки? Едва дверь за ней закрылась, он вызвал секретаршу. «Приведите ко мне Клементину». — Но у нее сейчас начинаются занятия по этикету, — возразила секретарша. — Приведите ко мне Клементину! — срываясь на крик, повторила Августина. Секретарша недовольно сжала губы и неторопливо, словно делая великое одолжение, вышла. — Это заговор, — подумала Августина и, наверное, впервые в жизни почувствовал, как его душу заполняет страх. Дверь распахнулась, и вместе с Клементиной в кабинет хлынула солнечная, яркая молодая жизнь. «Гу — Гуно! — крикнула девочка, и, кинув куклу в кресло, обняла старика за шею. — Я по тебе так соскучилась. Я хотела прийти утром, но мне сказали, что ты себя плохо чувствуешь. Августина только зубами скрипнул от злости. Он осторожно отстанил девочку от себя подкатился к двери и запер ее на ключ. — О чем с тобой говорил Рай? — спросил он. — Он хочет, чтобы я называла его папой. У тебя есть отец, и со дня на день он будет здесь. Я знаю Гуна. И еще он сказал, что ты скоро умрешь. На глаза девочки навернулись слезы. Августина, подчиняясь эмоциям, протянул руки, и внучка снова кинулась ему на шею. Старик почувствовал, что тоже готов заплакать. — У нас с тобой будет одна маленькая тайна, — прошептала Августина. — И об этой тайне ты расскажешь только своему отцу. Договорились? Клементина тотчас подпрыгнула и хлопнула в ладоши. Глаза ее горели озорством. — Какая тайна? «Я так люблю тайны!» Старик приложил палец к губам. Включаясь в игру, девочка точе закрыла рот ладошкой. На цыпочках подошла к двери и прислушалась. «Дай мне твою куклу!» — тихо сказала Августина. Девочка взяла куклу, строго посмотрела в ее стеклянные глаза и подала игрушку Августина. «Она тоже никому не выдаст нашу тайну!» — прошептала она. Августина положил куклу на стол, а затем поднял взгляд на внучку. — Не бойся, ей не будет больно, я только на минуточку отсоединю ей ножку.